Глава 15. Обратно мы снова летели с двумя пересадками, опять через штаты. И после двойной смены от часовых поясов я сильно вымотался. А потому отказался от коллективного ужина и потребовал меня не беспокоить ни по какой причине. Даже если вдруг из Патриарших прудов вынырнет Ктулху или Спартак выиграет у Барселоны, будьте меня, все равно воспрещалось. В итоге я продрал глаза Только когда уже была середина следующего дня. Из кухни пахло чем-то вкусным, громко разговаривал телевизор. Сполоснув лицо и завернувшись в халат, но еще толком не проснувшись, я двинулся в сторону запахов и звуков. На мое полусонное "Здравствуйте" мне ответил дружный хор, не из трех, как обычно, а из четырех голосов. В гостях у нас был неизменно приветливый Сергей Петрович. Все вместе смотрели еженедельную пресс-конференцию Надежды Евгеньевны. Я сел на свободную табуретку, как раз под карты, где африканский континент стал еще ярче благодаря новому флажку. Пресс-конференция на экране, похоже, валилась к концу. Надежда Евгеньевна была в красном и держала стойку микрофону как бандарилью. Умница, и ещё красавица, с чувством произнес Сергей Петрович, глядя на экран. Ну уж не Скарлит Йохансон, ревниво отозвалась Ася. Миленькая, но не более. А её стилист чмо. Такие очки еще в нулевые вышли из моды, а сейчас они вообще хлам. И зачем она вечно и жалуется? Почему, правда, это обязательно нытьё? Не хватает того, девица всего, хвост вытащим, нос увязнет. Спасибо. Я с первого захода поняла, что до светлого будущего нам еще 100 вёрст лесом. но нельзя же наводить на всех депресняк. Не ворчи, Аська, засмеялся Дмитрий. Если бы не 4 декабря, на месте Евгениевны сидел бы как раньше лысый. Он бы нагнал пурги насчет роста доходов и рассказал нам анекдот про тещу. а в конце загнул бы феньку о нашей новой чудо-бомбе, такой, блин, мощный, что ее взрывом разом прихлопнет и наших врагов, и нас самих заодно. Одна радость, мы умрем гордые и прекрасные, а они, подло извиваясь, как земляные червяки. По сравнению с Дорогиным, она, конечно, вполне себе ничего, нехотя признала Ася. Живая, по крайней мере, и без кретинского юмора. Самокритика лучше, чем фанфары. От Дорогинского оптимизма нон-стоп не слышу такой тухлящины. Ну, может, на сегодня хватит официоза. Переключаем на куклы, а? Там та же Евгениевна, только смешнее. ты, Ась, со своими куклами, сказал Нафталин. Стою у подоконника, Он тренировал мелкую моторику, разбирал, собирал и снова разбирал хронометр. После каждого раза у него оставались 2-3 лишние детали, и все время разные. На этом канале по программе "Дальше новости". Хочу узнать, будет ли что-нибудь про Танзанию? Будет, не задумываясь, предрек Сергей Петрович. Перед прогнозом погоды секунд 20 или даже 10. Новость то копеечная, в мировом масштабе. Землетрясение силы в 6 баллов. по шкале Рихтера. Разрушений нет, всего один погибший. Где тут сенсация? Единственный фокус в том, что в этой части Африки землетрясений не было уже, наверное, лет полтораста. Круто вы, Роман Ильич, опять повеливаясь стихиями. Это стихии мной, вздохнул я. Я думал, ему хватит чего-нибудь помельче. Кто же знал, что из одного бывшего судьи сдвинутся платформы земной коры и сама Фемида пронзит его мечом. Похоже, он сильно превысил лимит допустимого негодяйства. Меч это, пожалуй, немного театральный, заметил Сергей Петрович. Во всяком случае, при мне иногда кажется, что высшие силы, которым мы с вами служим, огромный ребенок, все при нем, свежесть восприятия, непосредственность, быстрота реакции, безжалостность. Это, знаете ли, даже неплохо. Уж точно лучше, чем маразматик Сваов с покорным нимбом. Но оставим эту скользкую тему подальше от греха. Хотите домашних котлет? Жена нажарила их столько, что я украл полдюжины и приволок сюда. Вам ведь, наверное, за эти дни африканская еда уже поднадоела? Так вот, откуда тот чудесный запах, который пробудил меня ото сна? Ужасно надоело, поспешно согласился я. Шашлычки из осьминога и филе антилопы хороши только первые пару дней. Хочу простых котлет, просто умираю. Дайте две. Ася, доставай контейнер, распорядился Сергей Петрович. Вы же не все слопали? Шутите. Ася вытащила из холодильника пластмассовый контейнер, поставила на стол и сняла крышку. Мы норму знаем. Каждый взял по одной. Значит, у нас осталось три штуки. Еще даже не успели остыть. Ешьте, Роман Ильич, приятного аппетита. Котлеты не только пахли прекрасно, но и выглядели заманчиво. Чистую тарелку, вилку Предупредительно спросил нафталин. И когда я торопливо кивнул, он, не отходя от окна, метнул на стол тарелку. Она приземлилась точно передо мной. Секунду спустя в контейнер влетела вилка. Удобно иметь в команде снайпера. Я переложил две котлеты на тарелку, потом сообразил, что третий будет одинок в контейнер, и пускай уж лучше она побудет у меня, доготовлю. О, объедение. Первую съем быстро, прочие буду смаковать. Не знаю, кто по профессии жена Сергея Петровича, но я бы доверил ей кухню в любом трехзвездочном ресторане. Сегодня котлетный жанр ушел в область фастфуда, с его строго выверенной рецептурой. Авторский котлетинг такая же редкость, как белый тигр. Но сегодня мне повезло. В общем, когда я наконец оторвался от опустевшей тарелки, пресс-конференция уже завершилась и шли новости. В кадре ушастый крепыш лет 60. На фоне бесконечно книжных стеллажей и под вспышки блицев вручал какие-то бумаги высокому сутулому корейцу или японцу. Бегущая строка извещала: "Что это? П. А. Динзе, новый представитель России в ООН". "Ой, смотрите, Петр Раскольдович обордолся Ася. Академик Кран, мой учитель, огромный умница. Уговорили все таки Теперь наша делегация делегацию при ООН сэкономит на переводчиках. Динзе – мультилингв, каких поискать, феномен". У нас рассказывали, что несколько лет назад Дорогин очень хотел бы сделать доверенным лицом на выборах, а Динзы в ответ послал лысого на пятидесяти языках, включая хетский и шумерский. Тем временем на экране продолжался обзор событий сегодняшних и вчерашних. Мэр Москвы Михаил Гурьев объявил о скором расширении замкат зона бесплатного Wi-Fi. Депутаты Госдумы большинством голосов 54 против 8 воздержались. В шесть раз урезали себя официальную зарплату и отказались от всех дополнительных выплат. В Совете Федерации объявили, что проведут аналогичное голосование уже на будущей неделе. В Киеве с слагом прошли трехнедельные гастроли Большого театра. Во время полицейских раскопок на территории дачного участка, который ранее принадлежал министру сельского хозяйства Фёдору Толкачеву, обнаружены конные статуи герцога готфрида Бульонского, который полтора года назад таинственно исчезла с королевской площади в брюсселе сам Толкачев сбежал из страны в декабре прошлого года и нынешнее его местонахождение до сих пор неизвестно кому неизвестно кому известно меланхолически заметил сталин страна уругвай город монтевидео департамент бариосур центральный кладбище участок 1109 Он тот под именем Хассе Индрика Тихада. Помнишь, Дим, несчастный случай во время посещения зоопарка. Бегемот пытался сбежать из своего вольера, а сиёру Тихада не повезло. Он оказался и в то время, и не в том месте. Ужасный ужасный случай поддержал Димитрий. и главное, ни одной исправной камеры наблюдения поблизости. Такая досада. Ась, ты случайно не помнишь, у кого была шутка? Бегемоты очень близоруки, но при их весе это уже не их проблемы. «У Шендеровича», — сказала Ася: "Только там было про носорогов и к бегемотам. Это подходит", отмахнулся Димитрий. "Они тоже ни черта не видят, когда бегут. Если уж кто попадется на их пути?" "Дим, давай без живописных подробностей", решительно прервала его Ася. "И ты Нав, тоже хорош, нашли что вспомнить. Мы за столом, а Роман Ильич, между прочим, ест. Я уже не ем, но лучше бы сегодня без подробностей", попросил я. "Своих хватает". А в телевизоре Перешли к зарубежным новостям. Две из них, о вступлении англичан в Евросоюз и о переносе столицы Калифорнии в Лос-Анджелес, не слишком меня увлекли. Но вот третье о невероятном спасении группы скалолазов в швейцарских Альпах, как только я увидел на экране старшего в группе спасателей, я сразу же его узнал, несмотря на капюшон и защитные очки в пол лица. Славка, дружище, с нежностью подумал я, «Да чего же, я рад тебя видеть. Теперь ты, значит, в Альпах. Ну да, конечно. Слишком долго на одном месте тебе нельзя. Начинаются вопросы. Последний раз мы с ним перезванивались лет пять назад. И тогда он помнится выручал альпинистов-неудачников в предгорьях Гималаев. А до этого работал в Андах, а еще раньше страховал туристов в американских каскадных горах. И всегда у него были отличные результаты. Но сейчас, наверное, только я один знаю Почему он самый лучший в профессии и по какой причине он всегда старается скрыться от любопытных репортеров. В те времена, когда меня и Славку связывала одна общая цель, он же выбрал свое будущее заранее. Ему, наверное, до сих пор кажется, если кто-то тебя спас, надо всю жизнь отдавать долги, спасая других. На самом деле, Славка, это чушь, мысленно обратился я к нему. Поверь, я ведь не зря тебе много раз об этом говорил». Тут не бывает никакого надо. У тебя нет долгов ни перед кем на этой планете, и уж тем более передо мной. И если я когда-нибудь попрошу у тебя о помощи, то лишь потому, что ты мне друг, и больше ни почему. Из-под лавина воспоминаний меня вовремя вытащил Дмитрий, дернув за рукав халата. Смотрите, смотрите, Роман Ильич, наш эпизод в новостях. На экране Промелькнул знакомый шестиэтажный дом с окнами-бойницами, в дар эс-Саламе, с флагом у входа. Из дверей выкатывали больничную каталку с черным свертком. Диктор уложился в 15 секунд, сообщил именно о том, что предсказывал Сергей Петрович, о количестве баллов по Рихтеру и необычной для этого района сейсмической активности. О погибшем подробностей не было. Кому интересен бедолага из Танзании? Вы заранее знали, как они объявят, сказал я Сергею Петровичу. И это был не вопрос. Сергей Петрович не стал отпираться. С легкой улыбкой он кивнул. В целом да. Новости про мелкие зарубежные происшествия с незначительным числом жертв для федеральных каналов готовят метеорологи и омчественники, а у Юрия Борисовича в обоих ведомствах есть прихваты. Поэтому рыбу пишем мы с Ноной Валерьевной. И что? Никто не узнает, кем были погибшие на самом деле. Никому не показалась их смерть подозрительной. Всякое бывает, Сергей Петрович пожал плечами. Иногда покойных узнают, чаще нет. Пару раз по заявлению родных клиентов даже заново открывали дела, но всегда подтверждались прежние выводы. Несчастный случай, роковое стечение обстоятельств и тому подобное. И знаете почему? Потому что это на самом деле несчастные случаи или стечение обстоятельств. Помню, Лев Ильич часто любил повторять: "Я не отвечаю за утреннюю росу, закон о гравитации и таблицу умножения". Хором продолжили Ася, Дмитрий и Нафталин. Но мне приятно, что все это в нашем мире есть. Они вспомнили про живого Левку, а я сразу же вспомнил про мёртвого. И пока у меня не вылетело из головы, я пошел, извинившись, к себе в номер. В очередной раз проверить на смартфоне имейл. E Новых писем не было, хотя сержант Котов уже мог бы исполнить обещанное и разузнать о бывшем хозяине разбитой Лёткиной машины. Или из-за своего паролонного зачета он забыл все прочие дела, или или моя электронная собака опять задерживает на входе не только незваных, но и желанных гостей. Это происходит редко, но метко, когда какого-нибудь письма ты сильно ждешь. Так и есть. В папке со спамом уже три дня преспокойно лежал емейл e от адресата Котов Люблина. К письму с коротким текстом вот был прикреплен скан документа. Вообразите, львка не покупал этот Aston Марти. Машину он получил в прошлом году бесплатно, на что имелось дарственное, оформленное по всем правилам. Самой интересной была личность дарителя. Этого человека Знало, наверное, вся Россия. Четверть населения считал его гением, а три четверти – дьяволом. Он успел поработать, по-моему, на всех высоких постах, кроме президентского. Короче, это был нынешний глава госкорпорации Фармака Владислав Потоцкий. Он же Железный Болик. По закону о люстрациях он вроде бы должен был еще полгода назад уйти с поста, а он остался. Санитар Володя говорил, что слышал от глав врача А тот слышал в Минздраве, что без Потоскова никакой славной революции 4 декабря может и не было бы вовсе.